Антон Рай. Юмористическая история философии. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. История первая. Влюбленный Гегель. Хотя Гегель и станет великим философом, но в юности он не слишком выделялся среди своих сверстников. Как и все юнцы, юный Гегель любил выпить и влюбиться. А выпив и влюбившись, он любил сочинять романтические стихи. Однажды он изрядно выпил, тут же влюбился в дочь профессора теологии и написал такие незабываемые строчки: Счастлив тот, кому в пути друга удалось найти, но в т р о й н е лишь тот счастливей, кто целует губы милый. Выбрав подходящий момент уединения, он прочитал эти стихи своей возлюбленной, надеясь в награду получить поцелуй. Но она лишь посмеялась над ним, сказав, что более дряных стихов жизни не слышала. Гегель смертельно о б и д е л с я и с тех пор перестал пить и влюбляться в ветреных девушек, отдав всю свою любовь исключительно мудрости, ведь безмерно тот счастливый. Мудрость, кто предпочитает милый. п О с к р и п т а м Стихи юного Гегеля, как его попойки, не придуманным мою, но в з я т ы й прямиком из биографии Гегеля за авторством Арсения Гулыги. Не верите? Сами почитайте. Мы же от любовных дел юного Гегеля переходим непосредственно к учебе. Итак, история вторая. Гегель студент. Будущий великий немецкий философ Гегель был очень хорошим студентом. О, этот молодой человек далеко пойдет, говорили о нем преподаватели. Жаль только, что он так туп в философии. Да, настолько тупы оказались преподаватели Гегеля, что рассмотрели все его таланты, кроме н а и г л а в н е й ш е г о По скриптум, эта короткая но поучительная история имеет четкие исторические основания. Закончив в 1793 году Тюбингенский университет, Гегель получил свидетельство, гласящее, что у него отличные способности, но при этом отдельно было отмечено: философии никаких стараний не проявил. Позже, как отмечает все тот же биограф Гегеля Арсений Гулыга, этот исторический документ пытались фальсифицировать, исправив в том духе, что Гегель проявил много стараний философии. Да, много стараний прилагают люди, чтобы стереть свидетельство своих ошибок. Впрочем, учитывая вошедшую в поговорку трудность в философии Гегеля, но ну как раз об этом и будет следующая история из жизни Гегеля. История третья. Рождение диалектической логики. Немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих, да еще и Гегель, излагал свои мысли не самым понятным образом, и многие пеняли ему на это. Сам же он иногда находил в с в о е й непонятности у к а з а н и е на то, что он подлинный философ. Но иногда ему казалось, что его и вправду никто не может понять, и даже его лучшие студенты. Тогда г е г е л ь решил провести эксперимент. И на одной из лекций городил заведомую чушь, обильно используя разного рода словечки из своего лексикона, такие как себя снимание, в себе бытие и так далее. н а с м е х а я с ь над самим собой, он в е т и и с т в о в а л перед аудиторией, говоря. При более внимательном рассмотрении оказывается, что сущность становится чем-то исключительно существенным в противоположность несуществующему благодаря тому, что сущность зита лишь как снятое бытие или как снятое наличное бытие. Сущность есть таким образом лишь первое отрицание, иначе говоря, отрицание представляющее собой определенность, благодаря которой бытие становится лишь наличным бытием или наличное бытие лишь чем-то иным. Конец цитаты. Но с е й ч а с т ы меня о с в и щ а т подумал Гегель, предвкушая, что он тут же разоблачит сам себя и тем самым докажет, что его студенты различают, когда он говорит дело, а когда просто набор бессмысленных, но псевдоученых слов. Но по окончании лекции раздались о в а ц и и Его слушатели не могли сдержать своих восторгов и бросились к Гегелю, уверяя его, что сегодня он был особенно в ударе и прочитал лучшую из своих лекций. Гегель поначалу очень расстроился, но потом решил, что, вероятно, он г о р о д и л не такую уж и чушь. А через пару дней он решил, что его просто посетило вдохновение, так что он даже издал ту свою лекцию отдельной книгой, назвав ее "Наука логики". Вот так родилась диалектическая логика, которая, попав в руки Маркса, еще наломает немало дров в истории. Но до этого еще относительно далеко, а пока что мы слушаем из жизни Гегеля история четвертая: дух мировой и дух русский. Всем известно, что в 1806 году накануне битвы при Йене Гегель, увидев Наполеона, въезжающего в город на белом коне, подумал: в Европу явился мировой дух. Но не всем известно, что когда в 1812 году Наполеон р е т и р о в а л с я из России и тайком, опасаясь ареста, через всю Европу г н а л во Францию, так вот, когда он проезжал Нюрнберг, то преподававший в Нюрнберге Гегель случайно увидев несущийся к а р е т е грустно задумчивого Наполеона, подумал: да. Теперь в Европу нагрянет дух русский. Гегель был прав, и русский дух вскоре нагрянул. п о д и в и м с я же прозаливостью Гегеля и послушаем из жизни Гегеля история пятая и последняя. Немецкий философ Гегель пользовался огромной популярностью в России второй половины XIX века, но при этом вокруг его философии кипели жаркие споры. Все действительно разумно. Самодержавие действительно, следовательно, самодержавие разумно. Благоразумно говорили консерваторы. Самодержавие неразумно, а поэтому наш долг сделать его не действительным. Горячо возражали и м р е о и ю ц и е р ы Наконец было решено вызвать дух Гегеля и спросить у него, что он сам думает по этому поводу. Дух был вызван, явился, выслушал консерваторов и революционеров и сказал: «Вы правы». И удалился. Вот видите, мы правы! Самодовольно говорили консерваторы. Нет, это вы видите, что мы правы! Кричали в ответ революционеры. Решили снова вызвать дух Гегеля. Он явился во второй раз, сказал: "Вы неправы" и удалился. Вот видите, вы неправы, самодовольно говорили консерваторы революционерам. Нет, это вы видите, что вы неправы, горячо доказывали революционеры консерваторам. Решили вызвать дух Гегеля в третий раз, но на третий вызов он уже не явился, очевидно, посчитав, что вызвав его во второй раз вызвавшие были глубоко неправы. Впрочем, что именно хотел сказать дух Гегеля, да и сам Гегель, можно только гадать. Впрочем, для того, чтобы понять, что в русском самодержавии есть много неразумного, но что оно при этом все время умудряется оставаться действительным, Гегель и не нужен. Тут и с т о р и и жизни Гегеля заканчивается, а впереди нас ожидает сам Карл Маркс. Антон Рай. Юмористическая история философии. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Читал Алексей Дик.